Глава вторая. Чуть дрожа, Кас взяла лук и убрала его за спину, а затем неуверенной походкой отошла от лежащих неподвижно тел. Ей хотелось быстрее уйти оттуда, выполнить задание и избежать как можно дальше от этих странных гор. Прихватив отобранный у воина меч, она кинулась бежать и замедлила шаг. Только когда увидела, что вдали показался выход из расщелины перевала Костяного Божества, а за ним пустая дорога. Остановившись, она вынула из кармана ромбовидный кристалл. В этом кристалле хранилась магия воздуха. Нище богини воздуха когда-то была гонцом у высших и средних божеств. Из-за это они даровали ей магию, которая позволяла с лёгкостью перемещаться и передавать сообщения сквозь пространство. Теперь небольшая частица этой магии хранилась в прозрачном зелёном кристалле, который Кас держала в руке. Она поднесла его к лицу и прошептала: "Я уже недалеко от Врат Забвения", после чего постаралась сосредоточиться, чтобы заклинание активировалось и впитало в себя её слова, мысли и видения. Девушка изо всех сил постаралась представить всё увиденное ею до этого и сейчас. чтобы остальные тоже смогли это рассмотреть. Она неохотно представила двух ходячих монстров, чтобы её друзья получили представление о том, с чем они могут столкнуться. Однако при этом она дала им понять, что сейчас тропа, по которой она шла, была относительно безопасна. Несмотря на задержку, вызванную встречей с солдатами, кажется, ей удалось первой достигнуть цели. а значит, она выбрала верный и наименее трудный путь. Соответственно, она выиграла в споре с Зевом, и теперь он должен был угостить её выпивкой, о чём она не забыла напомнить в своём послании. Несмотря на то, что Кас насквозь промокла и продрогла до костей, мысль о том, как они с друзьями отметят свой успех после возвращения, грела её и придавала ей сил, пока она заканчивала произносить заклинание воздуха. Волшебный кристалл рассыпался в её ладони, после чего в воздухе на секунду сверкнул отблеск магии цвета морской волны. И сейчас он нес с собой послание всей группе. Кас выждала немного, оглядываясь по сторонам. Прошло 5 минут. 10. 20. Куда же они запропастились? Гроза разразилась с новой силой, а поскольку к тому времени Кас уже успокоилась после битвы, У неё в голове вновь всплыли воспоминания о прошлом, о том, чего она лишилась в ту роковую ночь 13 лет назад, во время такой же грозы. И ей стало не по себе, и она решила в одиночку пройти до конца тропы перевала Костяного божества, уклоняясь от странных выступающих белых образований. В сумраке, освещённом вспышкой молний, создавалось ощущение, что острые кварцевые пики Напоминают руки скелетов, которые тянулись к ней, пытаясь схватить за волосы, плащ и оружие. Каждый вспых света и раскат грома заставлял её сердце биться чаще. Наконец, за последним поворотом показалась открытая дорога. Белые руки скелетов остались позади, так же как и настоящие живые мертвецы, от которых ей едва удалось ускользнуть. Она была жива и здорова, и ей ничто не угрожало. Скоро здесь должны были появиться её друзья, и тогда она будет в безопасности. Ей почти удалось убедить себя в этом. Но тут в небе раздался удар грома, за ним следующий, а потом ещё и ещё. Скалы вокруг отражали его раскаты, и Кас почувствовала, что у неё в душе вновь всё задрожало и перевернулось. Облокотившись на скалу справа, Девушка опустилась на корточки и почувствовала, как её объял ужас. Он проник в самое сердце. Ещё немного, и она бы совсем потеряла голову от страха. Только не здесь и не сейчас. Кас попыталась убедить себя, что не случилось ничего серьёзного, ведь она только что победила живых мертвецов, а теперь испугалась обычной грозы. Позволила той запугать её, сковать по рукам и ногам. мешая идти вперёд. Но, к сожалению, Касс всегда чувствовала тревогу в ненастье, не отдавая себе отчёта, почему это происходит. Однако от этого её страх не становился менее реальным. «Соберись, глупенькая!» — отчитывала она себя. На долю секунды её тело и сама стихия послушались. Ветер ненадолго стих. Дождь перестал лить, как из ведра, превратившись в мелкую морось. Касса использовала привычный способ, который помогал ей успокоиться, начав стучать пальцами по скале у себя за спиной. 1 2 3 Мы до 10 дойдём и опять считать начнём. Её дыхание снова стало спокойным. Приступ паники постепенно прошёл. Вокруг неё всё как-то странно замерло и затихло. Вдруг в тишине раздались чьи-то шаги. Она повернулась на шум, подняла меч и стала ждать того, кто должен был вот-вот появиться. Внезапно кто-то маленький и шустрый потёрся о её ногу. Кас вздрогнула от неожиданности. Взглянув вниз, она увидела удаляющийся лисий хвост с чёрным кончиком и поняла, кто прошёл мимо неё. Она подняла глаза на перевал костяного божества. Секунду спустя в небе сверкнула молния. освети в тёмное лицо, обрамлённое ещё более тёмными кудрями и наполовину спрятанное под маской, как и у самой Кас. Рея. У девушки вырвался вздох облегчения. Опустив меч, она взглянула за спину Рее в поисках Ларенты и Зева. Ты одна? Ребята скоро подтянутся, заверила её Рея. Они решили сначала кое-что проверить. Им встретилось несколько таких же друзей, как тот, кого ты обезглавила. Значит, ещё мертвецы. Ого. Они тоже были живыми? Да, если можно так выразиться. Судя по всему, где-то рядом ходит тот, кто владеет костяной магией и дёргает за ниточки. Ты видела его? Указ от волнения по шее пробежал холодок. Нет. И это меня пугает. Каким же могущественным должен быть этот маг, чтобы полностью контролировать мертвецов с большого расстояния? Рэна хмурилась, но подумав, всё же смогла сказать нечто утешительное. Может быть, ему помогает странная энергия, исходящая от этих скал, и остатки той магии, которую применяли здесь много лет? Может и так. Перебермотала Кас, сомневаясь в правдивости её слов. "Одно я знаю точно: это местечко невероятно милое, и мне очень нравится здесь находиться. Но, послушай, Кася, да, в следующий раз я выбираю задание". Кас издала громкий вздох. Из-за внутреннего напряжения она не смогла выдавить из себя улыбку, как бывало обычно в ответ на своиобразные, а иногда и зловещные шуточки Реи. Кстати, как ты себя чувствуешь? Прекрасно, ответила Кас максимально спокойно. Это могло обмануть кого угодно, но только не её. Она была практически слепой уже более десятка лет, и по её словам, потеря зрения сделала девушку восприимчивой к любой лжи. Очередной удар грома и отблеск молнии заставили Кас вздрогнуть. Она повернулась и пошла по тропе, чтобы предотвратить дальнейшие расспросы. Впереди оказалась небольшая пещера, в которую можно было спрятаться от дождя. Кас поспешила туда, чтобы под её сводами дождаться прибытия всех остальных. Минуту спустя она услышала, что Ре направилась вслед за ней, простукивая себе дорогу с помощью деревянного посоха. Это не взрачная палка, как и те кристаллы, что были у Кас с собой. несла в себе магию маров, полученную от среднего божества огня и ковки. Поэтому она не просто служила в качестве трости, но и считалась грозным оружием. Какая сегодня жуткая гроза, произнесла Рэ, как бы между прочим. В этой империи бывали грозы и похуже, ответила Кас, ныряя в пещеру и осматривая её, прежде чем идти дальше. Грозы которые гремели на территории бывшего царства Альнар 13 лет назад. До сих пор считались непревзойдёнными, и о них по сей день ходили легенды. Их последствия были катастрофическими: десятки погибших, сотни затопленных и разрушенных домов. В смерти леди и лорда Тесур, последних представителей могущественного правящего дома, который когда-то стоял во главе самого большого царства Вальнара, по большому счёту, осталась незамеченной, так же, как и исчезновение их приёмной дочери Селены. Селена — это сур мертва, такова была общепринятая версия. С момента своей мнимой смерти она успела перевоплотиться во множество других людей. В данный момент она была кассией Грейнторн и делала всё возможное, чтобы оставить прежние воплощения в прошлом, там, где им самое место. «Серебряная лапка разглядела очень интересные вещи во время этой грозы», — добавила Рея, заходя в пещеру. Она двигалась медленно, но на удивление уверена. Касс знала, что она терпеть не могла, когда ее ждут, и поэтому не стала этого делать. «Какие именно?» — спросила Касс, убирая ногой в сторону отвалившийся кусок камня, лежащий на пути у Реи. Рея помолчала минуту, пытаясь сосредоточиться. «Серебряная лапка» Вижу металлические ворота с высеченным на них символом костяного божества и скрученные белые деревья, о которых все говорят. Вход в царство забвения именно такой, зловещий, огромный, как нам рассказывали. А за ним огромное скопление облаков, будто целый океан с серыми волнами под светом звезд. Они как-то странно сияют. Касс не сомневалась в достоверности ее слов, поскольку у нее был надежный источник. Серебряная лапка, зрение которой было острее, чем у кого-либо из них. Речь шла о той маленькой лисичке, что до этого потёрлась о её ноги. Запятный зверёк был родом из дремучего леса, расположенного в беспросветных дебрях. Как и все существа, ранее жившие в лесах на юге между Кетранской и Сандалийской империей, она обладала божественной магией, а именно магией воздуха. Её глаза были такого же необычного зелёного оттенка, что и кристалл, который Касс использовала ранее. Соответственно, её магия действовала так же, как и магия кристалла. Она привязалась к Крэе после того, как та нашла её лисёнком, израненным, голодным и брошенным. Девушка вылечила её, и теперь в качестве благодарности лиса использовала свою магию для передачи информации о том, что она видит, прямо в мозг Крэе. Эти картинки были единственным, что Рей отчётливо видела с помощью внутреннего зрения. Врата находятся в 800 м отсюда, продолжил Рей. Серебряная лапка разглядела небольшой отряд стражи порядка короля-императора, сторожащий их. В её устах сочетание стражи порядка прозвучало как ругательство. На самом деле это было недалеко от истины. Значит, у Варана существует какой-то свой тайный замысел. сказала Кас. Но какой? Какая разница? Нам нужно всего лишь найти доказательства, и всё, напомнила ей Рея. Пусть лорд Мэрик и его политические приспешники обратятся к Варану за разъяснениями, если им так угодно. Нам-то зачем в это ввязываться? сморщив нос, пробормотала она. Ни к чему опускаться ниже того уровня, на котором мы сейчас. Деяния короля и императора должны быть расследованы, Он обязан понести наказание ради блага нашей империи, заявил лорд Мэрик. Но казнь не проведёшь. Ей было ясно, что мотивы Мэрика вряд ли можно назвать бескорыстными. Дело в том, что царство Камнепадов, в котором он правил, находилось ближе всего к этим скалам. А значит, именно его подданные будут вынуждены столкнуться с последствиями этих ужасов, которые мог пробудить король-император своим вмешательством. Изводящая тень, пришедшая в их империю, как раз бушевала в царстве камнепадов. Ходили слухи, что Мэрика вскоре сместят, а на его место поставят нового правителя или правительницу, которые смогут лучше защитить народ. Судя по всему, почти все некогда могущественные королевские дома кетранской империи в последнее время потеряли опору и закачались. Но если бы Лорд Умерику удалось свалить часть вины за неприятности в своём королевстве на короля-императора, то возможно, у него получилось бы сохранить часть сторонников, и он мог бы снова укрепить свою власть. Однако без доказательств ничего не выйдет. Кас вынула из сумки добытый ею медальон и задумчиво покрутила его в руках. Она знала, что Рея в чём-то права. Им вовсе не обязательно вмешиваться в политические игры. Сказать по правде, ей вовсе не хотелось заниматься ничем и никем, кроме себя и небольшой горстки людей, которые были ей дороги. И все же... «Ты уверена, что Серебряная Лапка видела именно стражей порядка?» — спросила она. Рея кивнула, и Касс нахмурилась. Тут вернулась Лиса из разведывательной вылазки до врат забвения. Она так тихо подкралась, что Касс заметила ее... Только когда та взобралась на своё привычное место на плече у Реи, обвела её шею хвостом с чёрным кончиком и, зевнув, устроилась поудобнее. Она прошла до врат по верхней тропинке. Рея помолчала минуту, склонив голову и пытаясь рассмотреть все изображения, которые передавала ей серебряная лапка. Умные глазки лисы мерцали магическим светом. «Втроём вы вполне сможете подняться по ней. Не смотри, что она узкая и опасная». Зато, кажется, она приведёт вас туда, откуда открывается отличный вид на врата. А мы пока останемся здесь и последим за дорогой. Почесав лисичку под подбородком, она добавила: "И при этом останемся сухими, не так ли, лапка? Меня аж зависть берёт", сказала Кас, пытаясь разрядить обстановку, так как знала, Рейе не нравилось, что теперь её роль сводилась только к разведке. Перед тем, как она стала жить вместе с Астры и остальными, ещё до того, как она потеряла зрение после неизвестной травмы головы, о которой она не любила говорить. Рея была одним из лучших воинов в армии Южной империи и не выпускала из рук меч. Нельзя сказать, что она часто жаловалась на то, что ей пришлось сменить его на трость. Но Кас знала её достаточно хорошо, чтобы понять: будь её воля, она бы первой ворвалась во врата забвения. Девушки несколько минут помолчали в ожидании остальных членов отряда. Хотя Кас была готова к тому, что скоро раздастся звук шагов, услышав их, она подумала о живых мертвецах, которые остались на тропе. Она напряглась всем телом и покрепче схватилась за рукоять меча, лежащего на коленях. Серебряная лапка соскочила с плеча Рэи и выбежала из пещеры. "Зявс Ларент, там скоро будут здесь", сообщила Рэя. Кас выползла наружу, встала на ноги и стряхнула с колен следы земли и песка. Зев появился первым. Как всегда, на его лице сияла лучезарная улыбка. Он был младшим братом Рейи, и их сходство было очевидным. Оба довольно высокого роста. У брата смуглая кожа, коротко стриженные волосы цвета воронова крыла и огромные, как у сестры, Глаза красивого зеленовато-коричневого оттенка. Каз думала, что у Рэи наверняка были такие же, до того, как она ослепла и их затянула пелена. Однако у них было одно отличие. Зеф родился с отметиной на ладони, символом одного из маров — среднего божества, огня и ковки. Брат самостоятельно смастерил для сестры посох, а также пожертвовал каплей своей крови, чтобы провести ритуал по наделению его магией огня. Хотя в остальное время он старался закрывать свою отметину и редко пользовался божественной магией, которая была у него в крови, предпочитая стрелять из лука. Конечно, в нашей империи такое занятие считалось более безопасным. Именно Зев сделал из сказ первоклассную лучницу, благодаря чему она с первого раза попала в скалистую гадюку. «Вы что, решили поспать на задании?» спросил Зев, заглядывая в пещеру за спиной Кас. "Да что ты?" парировала она. "Я просто ждала, когда вы, улитки, меня догоните". "Ну что, за дело?" сквозь зубы проронил Ларенд, идущий позади Зева. Полуэльф прошёл мимо них, не дожидаясь ответа. Небольшого роста, он двигался бесшумно, как серебряная лапка. Попрощавшись с Рей, Кас с Зевом с недовольными лицами последовали за ним. На ларенту было абсолютно всё равно. Даже если бы он потрудился повернуться, он бы не обратил на них никакого внимания. Кас указала на идущую вверх тропу, обнаруженную серебряной лапкой, и пошла первой, чтобы проложить путь. После утомительного подъёма троица подошла к каменистой площадке, за которой начинался спуск вниз. По краям площадки располагались камни, напоминающие зубцы на стенах замка. Кас подошла к каменным ограждениям, высеченным самой природой, и наклонилась вперёд. Сверху хорошо было видно, что протоптанная тропа заканчивается примерно в 6 метрах от них. Она разглядела врата забвения, которые описывала Рея, а также символ бога смерти, устрашающе мерцавший по центру. Внезапно, уже второй раз за эту ночь, её охватил странный пронизывающий холод. Кас спешно впилась пальцами в каменную ограду, И усилием воли заставила себя сосредоточиться на том, что происходило внизу. Девушка насчитала трёх воинов, одетых в чёрное. Они ходили взад-вперёд перед широкими воротами, время от времени оглядываясь на туман, находящийся за ними. Они будто чего-то ждали. Но чего? Туман полностью соответствовал тому, как его описывала Рей и многие другие. Огромная тёмная масса в которой иногда вспыхивал серебристо-голубой свет. Кас только сейчас заметила, что дождь прекратился. Ветер разогнал грозовые тучи, и на небе показалась почти полная луна, осветившая своим светом тёмные клубы тумана. Но даже при ярком свете луны Кас не могла разглядеть землю под морем тёмных облаков. Как будто магия забвения впитывала в себя весь лунный свет у неё на глазах. или же рассеивала его. Может быть, именно этим объяснялись вспышки серебристого света. Каспа почувствовала себя неуютно. Тут она заметила какое-то движение под тёмным лунным светом, морем тумана. Тень, отдалённо напоминающая человека. Затем появилась ещё одна. И ещё. Фигуры покачивались, подобно ожившим мертвецам, с которыми она столкнулась. Наклонившись вперёд, девушка попыталась рассмотреть их получше, но её рука соскользнула с камня. Охнув, казна начала падать вперёд, но Лоррен успел схватить её за капюшон и резким движением вернуть назад. Кажется, он только и занимался тем, что её останавливал, тогда как зев напротив всегда подбивал её на новые приключения. Что-то увидела? просил Лорент, усаживаясь рядом с ней после того, как Кас сбросила с плеч его руки. Минуту спустя к ним присоединился Зев. Все трое стали вглядываться вдаль, и вскоре Кас убедилась, что ей не показалось. Тогда она прошептала им: "По-моему, мне кажется, или там, в тумане, люди". Стоило ей произнести это слово, как багровеющий тёмный завес и мелькнула фигура, не похожая на человека. Как успела разглядеть узкую морду и два острых изогнутых рога. Или это были уши? Нельзя было рассмотреть детали, лишь смутные очертания. Либо люди, либо монстры, произнёс Зев, подтвердив её опасения. Целая армия людей или монстров, добавил Лорент. Обычно невозмутимый, на этот раз в его голосе чувствовалась тревога. Вы только посмотрите, Отсюда кажется, что туман будто бы движется. Готов поспорить, что там за воротами еще больше чьих-то тел, если их можно так назвать. Несколько минут все трое напряженно смотрели туда в гнетущей тишине. Затем Зев сказал. «Что ж, лично мне достаточно доказательств того, что там происходит нечто странное. У кого-то из вас есть запасной кристалл с магией воздуха, чтобы запечатлеть доказательства?» Спросил Лорент обычным деловым тоном, пришедшим на смену обеспокоенному голосу. Мы не сможем получить чёткое изображение, если только один из нас не подойдёт поближе, сказала Кас, указывая вниз. Лорд Мэрик похож на того, кто может отказаться платить, сославсь на нечёткое изображение, верно? пробормотал Зев. Значит, тому, кто отправится туда, придётся хорошенько всё рассмотреть. А кроме того, ему придётся уложить это всё в кристалл. да побыстрее Чем древнее изображение или воспоминание, тем менее чётким оно будет после того, как его добавят в сообщение. В этом заключалась слабая сторона кристаллов магии воздуха. Большинство из них имело такой недостаток. Их возможности были несравнимы с той магией, которые с рождения были наделены носители божественного дара. Стоило Зэву договорить, как раздался одобрительный возглас Лорента. Он поправил маску на лице и пониже натянул капюшон на мокрые каштановые пряди волос. Я пойду, вызвался он. Только если у вас есть кристалл, который можно использовать. Каз? зев посмотрел на неё вопросительно вскинув бровь. Она вздохнула. Ещё один дорогой кристалл превратится в пыль. Скрепя сердце, девушка передала его Ларенту. Она утешала себя тем, сколько денег они заработают, если успешно справятся с этим заданием. Богатство правителя царства Комнипадов не имело границ. Его нельзя было назвать щедрым. Зато он был по-настоящему отчаянным. Кас на своём опыте убедилась, что люди такого плана вполне могли набить её кошелёк серебром. Вы уж постарайтесь на этот раз, как следует меня защищать. Произнёс Лорент, нарочно растягивая слова: Мне бы не хотелось, чтобы меня снова пронзили мечом, как в прошлый раз, когда вы должны были меня прикрывать. Азев поднял глаза к небу. Начнём с того, что ты не умер от тех ран. И потом, вставила своё слово Кассия. Пришествие в дворцовой рощи было единичным случаем, и ты это прекрасно знаешь. Надеюсь, ответил Лорент. И потом Мы ни в чём не виноваты, добавила она, но он уже двинулся в путь, по своему обыкновению, так и не обернувшись. Мне кажется, или он по-прежнему считает, что мы ни на что не годимся, прошептал Зев. Кас посмотрела, как Ларент молча ищет проход среди камней, чтобы спуститься вниз, и пожала плечами. Знаешь, сказать по правде, у меня такое чувство, что один из нас точно некомпетентен. не будь к себе так сурова, Грейторн. Она смирила его долгим взглядом, доставая лук. Мы оба знаем, что ты мало что умеешь. Что ж. Тогда остаётся тебя только пожалеть, усмехнулся он, потянувшись за луком. Учитывая то, что это я тебя всему научил. Всему? Тебе никогда не расплатиться со мной за полученные уроки, добавил он, ухмыльнувшись. Обменявшись любезностями, они устроились в укрытии за камнями. Кас приготовила стрелу, в глубине души надеясь, что ей не придётся её использовать. В принципе, всё шло довольно неплохо. Ларент уже успел приблизиться к воротам, а она даже не заметила, как он туда прошёл. Из них троих он лучше всех умел оставаться незамеченным. Ларент не любил распространяться о своей жизни до того, как он присоединился к их временной семье. И это дало Зеву повод сочинить множество невероятных историй о ворчуне Полуэльфе, о пальном шпионе из дальнего королевства. Несмотря на всю нелепость этих небылиц, Лорент действительно умел передвигаться бесшумно и незаметно. Кас всё время терял его из виду, пока он подходил всё ближе к границе тумана за вратами забвения, страша уж, точно его не заметят. говорила она себе, пытаясь усмирить волнение, охватившее её. Прижав подбородок к груди, Кас сделала глубокий вдох. "Смотри", прошептал Зев, указывая вниз. Кас подняла глаза и увидела то, из-за чего у неё внутри всё похолодело. Внезапно клубы тумана начали вздыматься всё выше и выше, как огромная волна, готовая обрушиться на ворота. А затем Часть этой волны вылилась на ружо. Войны принялись что-то кричать друг другу. Кас перевела взгляд туда, откуда слышался шум, а когда вновь посмотрела на то место, где стоял Ларент, она увидела, как туман поглотил его. Когда волна отступила, Ларента уже не было. Кровь стучала у неё в висках. Она ждала, что он появится вновь. Но он так и не появился.